У меня была в детстве игрушка. Пазл. Очень красивый. Там был рыцарь и принцесса. Они тянулись друг к другу. Я его собрала. Весь. Только одного кусочка не хватило. Между рукой принцессы и головой рыцаря. Понимаешь, этот кусочек забыли положить в коробку. Чингис молчит. Я, наверное, такая принцесса, продолжаю я. Кому не потянусь, Ничего не получается. И ты ко мне не тянись. Знаю я про этот пазл, — вдруг отвечает Чингис. Голос его меняется, становится смущенным, даже виноватым. Ты в курсе, что все эти мозаики нарезаются случайным образом, по рассчитанным на компьютере схемам? Ну, у тебя бывало так, что вместо одного кусочка ты вставлял другой? И он вроде бы даже подходил, зазор оставался, но крошечный, незаметный. Бывало. Так вот, однажды пазл раскроили очень удачно. Его стало возможно собрать двумя способами. Если собирать неправильно, то получались щели, но совсем маленькие незаметные. А в центре оставался пустой кусочек. Скандал был чудовищный. Не меньше трети купивших пазл собрали его неправильно и засыпали фирму рекламациями. «Врешь?» – растерянно спрашиваю я. «Ну, не могло так получиться». «Случайно, может быть, и не могло», — признает Чингис. Но фирму хакнул по сети один молодой и не в меру бесшабашный русский хакер. Он решил пошутить, посидел ночь за расчетами и вовсе не задумался, что от этой шутки десять тысяч человек... Честное слово, Карина, потом я понял. Как жалко, что виртуальная посуда не бьется. Я обрушиваю бутылку на голову Чингиза, но он успевает отскочить. «Ты жалкий, гнусный, бесчувственный, трусливый урод!» Я захлебываюсь в поисках подходящих эпитетов. «Ты почему урод?» — возмущается Чингис, держась на безопасном расстоянии. «Карин, честное слово, я раскаиваюсь!» «Знаешь, как я ревела?» — кричу ему. «У меня, может, с тех пор психическая травма!» За нами с любопытством наблюдает весь сквер, включая прогуливающегося полисмена. Второй день подряд на том же самом месте. Вот позорище-то. У меня есть знакомый психоаналитик. Чингис ловко уворачивается. «Карина, ну пусти! Я тогда был молодой и глупый». Я поворачиваюсь и гордо иду прочь от памятника. Из толпы кто-то улюлюкает. Чингис догоняет меня и жалобно просит. «Слушай, это ведь было 15 лет назад. Да убей я кого! Меня бы уже выпустили. Карина, чем я могу искупить?» Останавливаюсь, смирю его взглядом. Говорю чекани каждое слово. Завтра. В восемь. У моего подъезда. С букетом цветов? И учти, розы я не люблю. Восемь, страдальчески повторяет Чингис. Восемь вечера, уточняю я. Не зверь же я все-таки. Мне, правда, очень стыдно. Снова начинает Чингис. Проваливай, чтобы я до завтра тебя не видела, командую я. Чингис кивает и растворяется в воздухе. Дайвер. Только и говорю я. Прохожу еще несколько шагов и начинаю смеяться. Над собой. Над маленькой девочкой, которая хотела собрать пазл побыстрее и предпочитала не замечать неточностей. Придумавшей для себя целую философию над глупой девочкой, которая никак не хотела взрослеть. Интересно, за сколько дней я сумею собрать пазл правильно?